Киангтан Четвертый вернулся, когда Кианг собирался отправляться навстречу с Морозовым. И выглядел он, мягко говоря, паршиво. Одежда была разорвана в клочья, местами обгорела, весь заляпанный засохшей кровью, в груди сквозная дыра приличного размера, левая рука висит плетью. Из левого же бока вырван кусок плоти. Странно, как он вообще смог с такими повреждениями добраться до Кианга, но это лишь подтверждало правильность решения сделать четвертого своим рабом. — Где Данилка? — спросил блюститель. «Я не смог выполнить твое задание, хозяин. На меня напали люди, вместе с которыми был девятый. Я смог убить всех людей Данилко, одного человека из напавших, до того момента, как получил критические повреждения. И решил, что должен сообщить хозяину о находке девятого. Я посчитал, что это гораздо важнее Данилко». Начал тараторить четвертый, но Кианки его уже не слушал. Он не мог поверить в услышанное. «Девятый?» Кианка не мог надеяться на подобную удачу. Люди в Аттарии так и не обнаружили останков девятого, третьего и восьмой. В тюремном блоке были лишь тела охраны и седьмого. Кианг уже было решил, что ему придется перерыть всю империю, чтобы найти эту парочку. Скорее всего, там, где сейчас находится девятый, можно будет найти и восьмую. Все данные по экспериментам были сохранены, вот только без девятого и восьмой они так и останутся обычными данными. Эти дети являлись ключевыми фигурами. И только благодаря им Кианг смог добиться своего положения. «Да, господин, это точно был девятый. Именно он проделал во мне эту дыру», сказав это четвертый, закатил глаза и упал. Его силы закончились, но самое главное, он успел сообщить. Кианг ценит людей, которые приносят ему пользу. Поэтому он не пожалел для столь полезного раба сыворотки регенерации – Этот человек еще пригодится, пусть живет. Проследи, чтобы четвертому нашли хорошего целителя и отправь своих лучших ищек к особняку Данилка. И они должны перерыть там все, найти остатки крови и по ней отыскать людей, что пришли за Данилка. Я уверен, что эти же люди напали на лабораторию. Кто-то всерьез начал копать под меня. Ваттари просто кивнул и исчез. Океан перешагнул через тело четвертого, отряхнулся и направился к ожидавшей его машине. Блюститель всегда должен выглядеть безукоризненно, особенно в те моменты, когда появляется для того, чтобы покарать строптивого князя.